Михаил крыльца попрощался с Тасей, сел в свой экипаж, стоящий на готове, и уехал. Тася, постояв минутку в раздумье, решительно вошла в дом. Бог хранил ее. До своей комнаты она не встретила ни единой души. Родители отдыхали до обеда, и челядь в это время не беспокоила господ. Тася проскользнула в свою комнату. Попыталась расшнуроваться сама, но у нее ничего не получилось. Пришлось вызвать горничную. Девушка незамедлительно явилась на зов и без лишних разговоров принялась за дело. После Саши барыня недолго мучилась без горничной. Матрёна нашла в деревне совсем юную девчонку лет пятнадцати, которая быстро обучилась всем премудростям барской службы. Тася была довольно новой горничной. По крайней мере, можно уповать на то, что девчонка не обратила внимания на слишком мятое платье барыни. Многие помещицы своих слуг не считают за людей и могут делать говорить все что угодно в их присутствии, не думая о последствиях. Но Тася знала, что каждое движение, каждое ее слово, слуги могут обсуждать в людской до бесконечности поэтому строго следила за своими действиями и речью. Обед прошел по-домашнему, без гостей. Алена Ильинична, правда, удивилась, что Михаил не остался на него, на что Тася откликнулась. «Он извинился. Какие-то дела?» «Странно», — задумалась матушка. «Я не слышала, чтобы он прощался. Михаил не хотел беспокоить вас», Нашлась Тася. «Это, конечно, не мое дело», — встрял отец. «Ты вольна поступать как хочешь, но мне не нравятся его визиты. Насколько я слышал, он женат, и поэтому легко может тебя скомпрометировать». «Ты прав, папа, в том, что это не ваше дело», — резко ответила Тася. «Я сама могу позаботиться о собственной репутации, но и отказать Михаилу от дома — Считаю неприличным. Он так много сделал для меня. К тому же остается нерешенным вопрос о суде. Михаил взялся и здесь помочь. Если я сейчас откажусь от его дружеских услуг, то завтра могу вновь оказаться за решеткой, и мне уже тогда никто не поможет». «Не сердись на папа», — наставительно произнесла Алена Ильинична. «Он резок, но говорит то, что есть. Мы очень о тебе волнуемся, ты знаешь». «Давайте не будем друг другу портить аппетит», — остыла Тася. «И позвольте мне самой решать свою судьбу». После обеда перебрались на веранду. Родители пили чай, отец попыхивал трубкой, а Тася сидела в кресле-качалке и смотрела на красный закат с багровыми облаками. «Похожая погода портится», — заметил Петр Иванович. «Тучки при закате обещают дождь на завтра». Удивительно, насколько быстро отец учился народным приметам. Он даже расспрашивал крестьян о них. Вел свой календарь, в котором день за днем отмечал погоду и что сделано по сельскому хозяйству, когда произведена запашка, что посеяно и так далее. Тасе дождя совсем не хотелось. В это лето она не успела нарадоваться в волю солнышком, проведя в Остроге самые теплые дни. В десять разошлись. Тася зажгла свечу, походила по комнате. Весь вечер она думала о Михаиле его возможным скором визите. Она так и не решила, правильно ли поступила, отказав ему в ночном свидании. Она хотела его видеть, хотела и боялась, и не могла решить, чего в ней больше — желания или страха. Отец прав. Хорошую репутацию можно потерять в минуту. Обрести ее потом будет почти невозможно. А бедные дворянки, воспитывающие сына, надо особенно следить за своим поведением. Но что значит репутация перед жаждой любви и счастья? Прошло полтора часа в мучительных раздумьях. За окном уже кромешная ночь. Тася сняла свободное домашнее платье и прилегла на постель. Выдержит ли она характер? Она немного полежала и вдруг усмехнулась. Вот гадает сейчас о себе, мучается, переживает, а Михаил, может, и не придет.